К счастью путников, когда Гильон круто повернул с дороги в лес, повозка не зацепила колесами о стволы и пробилась довольно далеко в глушь. Тряска лесной почвы была, однако же, нестерпимо мучительна для Коломба. Ветви били его по лицу, усиливая раздражение организма, взволнованного возобновившейся болью. Наконец лошадь дернулась взад-вперед и остановилась. Гильон, помогая Коломбу сойти, прислушивался к монотонной тишине ночи. Ни топота, ни голосов не было слышно в стороне нападения. По всей вероятности, немецкий разъезд ограничился стрельбой наугад, по слуху, не зная, с кем, с каким числом людей имеет дело, или же сбитый с толку беспорядочным лесным эхом, пустился в другом направлении. Теперь, когда окончательно смолк лошадиный топот и стук колёс, путешественники могли спокойно заняться раненым. Растерявшийся брауль осветил фонарём коломба, сидевшего, прислонясь к дереву. Ну и разбойники, сказал кавалерист, помогая корреспонденту снять куртку с Коломбо. От сломанного выступающего концом наружу ребра сочилась тёмная кровь. Вся рубашка была в пятнах. Несмотря на всё, Коломб чувствовал своеобразное любопытство к своему положению. Вид мокрого тёмного перед карубашки страшно взволновал его, но не испугал. Волнение поддерживало его силы. Интеллект, покуда молчал, организм осваивая с необычайным состоянием, Противился действию разрушения. Сердце жестоко билось, во рту было сухо и жарко. «Однако», — сказал Колумб, — «лучше бы нам сесть в повозку и ехать». Он упирался руками в землю, желая подняться и застонал. «Нет, не выйдет ничего. Но вы поезжайте». «Глупо», — сказал Брауль, развертывая бинты. «Расставьте руки». Он стал перевязывать раненого, говоря, «Все это моя затея. Что я скажу обществу и редакции? Вам очень больно». «Боль глухая, когда я не шевелюсь». «Поступим так», — сказал солдат. «Мы, я и дядя Гильем мигом устроим носилки. Дерева здесь много, понесем вас потихонечку, господин Колумб. А вы, значит, потерпите пока». «Гильем, есть веревка?» «Есть. Хватило бы повесить кое-кого из тех стрелков». Гильем стал шарить в повозке, а кавалерист, захватив фонарь, отправился за жердями. Скоро послышался чавкающий стук его палаша. Брауль сделал Коломбу тугую крестообразную повязку, заставил раненного лечь на разостланный плащ и сел рядом, вздыхая в ожидании натисков. Не желая усиливать тягостное настроение спутников разговором о своём положении, Коломб молчал. Он знал уже, что рана сквозная, и хотя это обстоятельство говорило в его пользу, ждал смерти. Он не боялся её, но ему было жалко и страшно покидать жизнь такой, какой она была. Потрясение, нервозность, Торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию, придали его оценке собственной жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты. Несовершенство своей жизни он видел отчётливо. В сущности он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал всё, что не отвечало его наклонностям. В живом мире любви, страданий и преступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир врождённый другим людям. Хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайности и настроения, возведённых в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь по присущей ему невнимательности допускалось попирание чужой души со всеми его тягостными последствиями в виде обид, грусти и оскорблённости. В любви он напоминал человека в потьмах шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виноватым, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в чёрствой замкнутости, а пороки неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные мелкие пороки, общие почти всем. Но извиняемый якобы двойственностью натуры. Его роман тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и всё его существо склонное к выгодным для себя преувеличениям. Жизнь в том виде, в каком она представлялась ему теперь, казалась нестерпимо болезненной и гадкой. Не смерть устрашала его, а невозможность в случае смерти излечить прошлое. Я должен выздороветь, сказал Коломб. «Я должен, невозможно умирать так». Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим. И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Колумб увидел при полном освещении мысли то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает смерти, как он желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде, Как он, а на человек касты, ему заменила новую жизнь привычка жить воображением, ей идеология разрушения. Для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство. Наконец-то сказал Колом вслух поражённому Браулю. Наконец-то я решил одну психологическую задачу. Это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросилась наряд и даже помешала преступлению. "Коломб, что с вами? Вы бредите?" испуганно воскликнул Брауль. Коломб не ответил. Он погрузился в беспамятство вследствие волнения и потери крови. "Носилки готовы", сказал волоча грубое сооружение кавалерист. "Ну, в путь, да и поможет нам Бог". Коломб остался жив, и ему не только для повести, но и для него самого очень были полезны те размышления. которых ожидая смерти, он провёл всего, может быть, с полчаса. Но и вся жизнь человеческая коротка, а полчаса, описанные выше, стоит иногда целой жизни.